голос Раздайте себя немедля, даруя или простивши, единственно рубль имея, отдайте другому тысячу. В веки не загнивает вода в дающих колодцах, чем больше от сердца отрываешь, Тем больше в нём остаётся, так мать хоть своих орала, чужое берёт сиротство, чем больше от сердца отрываешь, тем больше в нём остаётся. Люблю перестук товарный российского разноверстья. сколько от себя оторвали сколько ещё остаётся какое самозабвение в воздухе над покосами как будто сердцебиение особенно над погостами под крышей как над стримниной живёшь ты бедней стрижихи но сердце твоё стремительное других утешает в жизни пекущейся о народе rozdай бриллиант речайший и станешь моложе в роде и сразу вдруг полегчает без смерти милый фауст простое До идиотства. Чем больше от сердца Отрываешь, Тем больше Жить остаешься. Раб Роста Или Есенин Не стали Самоубийцами. Их щедрость, как В воскресенье, Звенит над себя любивцами. Нищему Нет пожарищ. Беда И победа, сёстры, чем больше от сердца отрываешь, тем больше ему достаётся.